Человеку часто кажется, что только он сам определяет и влияет на свой ограниченный узкий мирок, который ему удалось выстроить. Если этот мирок уже как-то сложился и не меняется долгое время, однажды человек совсем перестаёт вспоминать о тех порой непростых взаимодействиях с большим внешним миром, которые случились во время строительства собственного. Однако большой мир продолжает быть и лишь ждёт удобного момента, чтобы напомнить маленькому человеку о своём существовании. И при первой возможности он врывается в мир маленького человека, взрывая его, а иногда полностью уничтожая, казалось бы, незыблемую конструкцию. Тот телефонный звонок состоялся в пятницу, в тот самый момент, когда Магда Пфеффер собралась покинуть дом, чтобы отправиться на народное предприятие, где она в тот день должна была работать во вторую смену. Она нервно глянула на часы и взяла трубку. "Фрау Пфеффер, добрый день. Это Диана Дизинг, классный руководитель вашей Эрики. Слушаю вас, фрау Дизинг." «Я хотела бы поговорить по поводу поведения вашей дочери. Что она снова натворила? Я не хотела бы обсуждать это по телефону. Вам надо прийти в школу». «Я согласна, фрау Дизинг. Только сегодня я не могу, как раз тороплюсь на работу. Может быть, в понедельник? Я тогда буду работать в первую смену и смогу заглянуть после работы. Давайте в понедельник, в 18 часов. Сможете?» определённо буду, фрау Дизинг. Магда захлопнула дверь и заторопилась к трамваю. Сменный мастер Диц терпеть не мог, когда работницы опаздывают. По дороге Магда Пфефер продолжала думать о звонке учительницы и о дочери. Вот и сейчас, когда Магда уходила на работу, Эрики ещё не было дома. Снова где-то шляется не с лучшими представителями класса. До неё доходили слухи, что её десятилетняя дочь даже покуривает, что было для Магды верхом распущенности. Интересно, где она берёт деньги на сигареты? Из скромного семейного бюджета Эрике доставалось немного. Магда была рачительной хозяйкой и не пускала деньги на ветер. Никакой самый пронзительный и молящий взгляд Эрики не мог поколебать решения Магды, если она была уверена, что речь идёт о никому не нужных пустяках. В цехе народного предприятия Магдап Фэффер продолжала думать о дочке, о сложившейся ситуации и о том, что она, Магдап Фэффер, в принципе не знает, как исправить ситуацию. Её необычно задумчивое лицо привлекло внимание работавшей за соседним станком молодой хохотушки Изольды. Стараясь перекричать монотонный гул работающих машин, она крикнула: "Магда, ты чего нос повесила?" Не найдя что ответить, Магда через силу улыбнулась и лишь махнула рукой, переключившись на работу, которая сегодня явно не ладилась. В понедельник, в восемнадцать, она была в школе. Разыскав учительницу Диану Дизинг, немолодая мать представилась и приготовилась слушать. Тридцатилетняя фрау Дизинг некоторое время рассматривала Магду, затем, предложив ей сесть, сказала, «Пожалуй, нелегко, фрау Пфефер, в вашем возрасте воспитывать такую девочку. Мы слышали, что это ваша неродная дочь». Магда утвердительно кивнула и с видом не допускаям обсуждения истории о дочери, Эрике, ответила: "Да, это так, фрау Дизинг, но это не имеет отношения к тому, зачем вы меня вызвали". "Конечно, фрау Пфеффер. К сожалению, поведение вашей дочери не улучшилось, не говоря уж о её успеваемости. А совсем недавно произошёл вопиющий случай, Ваша Эрика украла 10 марок из ранца одноклассницы Дорис Бекман. Это доказано о фроу Дизинг безусловно, фрау Пфеффер. Моника Фрезе видела это, и когда она сказала Эрике, что доложит учителям, та поколотила её. После этого Моника вся в слезах прибежала ко мне и рассказала об этом. Мы прижали вашу Эрику, и она во всём созналась. Право не знаю, Фрау Дизин, что и сказать. Я обязательно поговорю с дочерью. Надеюсь, это возымеет результат. Постарайтесь, Фрау Пфеффер, иначе нам придётся прибегнуть к другим мерам воспитания. Мы не можем допустить, чтобы такая девочка, как ваша Эрика, своим поведением подавала дурной пример другим детям. Вы же знаете, что в нашем социалистическом государстве существуют и другие методы воспитания трудных детей. Магда знала об этом и в расстроенных чувствах покинула кабинет учительницы.